Рыжие и белые кони бешено понеслись по бесконечной пальмовой аллее в северную часть города. Салмах, облегченная от двойной ноши, весело скакала рядом. Та из задумчиво смотрела на свинцовую воду великой реки, чувствуя, что встреча со старым философом будет в ее жизни важной. И Гесихора полюбопытствовала, Чем так заинтересовал подругу слабый и ничтожный старик? Услышав о намерении Таис вновь бродить по храмам, как выразилась спартанка, она заявила, что Таис добьется, в конце концов, своей погибели. Пожаловаться Минедому, чтобы он или не пускал ее в храмы, или не спасал больше, когда ее бросят льву, бегемоту, гигантской гиене или еще какому-нибудь из божественных чудовищ. Ну и это средство не поможет. Атлет, несмотря на свой грозный вид, влажная глина в пальцах своей красотки. Эгисихора была права. Встреча с философом разожгла любопытство Таис. На следующий же день она пришла в храм Нейт, едва загорелась с красноватыми отблесками свинцовое небо. Философ или жрец, явился, как только хлопки маленьких ладоней прозвучали под сенью портика. Философ был одет в прежнее белое льняное одеяние, какое отличало египтян и особенно египтянок от всех других чужеземцев. Приход Таис почему-то обрадовал его. Снова пронзив ее своим копьеподобным взглядом, он сделал знак следовать за ним. «Вглубь стены». Из огромных глыб камня слева шел проход, освещенный лишь узенькой щелью сверху. Надоевший свист ветра здесь не был слышен. Покой и уединение сопутствовали Таис. Свет впереди показался ярким. Они вошли в квадратную комнату с узкими, как щели, оконными проемами. Здесь не чувствовалось привкуса пыли, как сейчас во всем городе. Высокий потолок, расписанный темными красками, создавал впечатление ночного неба. Таис, осмотревшись, сказала: Странно строили египтяне. Строили давно, поправил философ. Без совершенства, но заботились о тайне уединения, загадке молчания и секретах неожиданности. «Наши храмы, настишь открытые и светлые, вас сто раз прекраснее», — возразила Афиненко. «Ты ошибаешься. Там тоже тайна, только не уходящая во мрак прошлого. Тайна единения с небом, с солнцем, днем, звездами и луной ночью. Разве не ощущала ты просветления и радости среди колонн Парфенона, в портиках Дельф и Каринфа?» «Да, да!» Свитки папируса, пергамента, исчерченные дощечки лежали поверх массивных ящиков. Середину комнаты занимал большой широкий стол с пятиконечными звездами и спиралями, ярко-голубыми на фоне серой каменной столешницы. Делосский философ подвел Афининку к столу и усадил напротив себя на неудобный египетский табурет. Философ долго молчал, упорно глядя на Таис, и странное дело, удивительное спокойствие разлилось по всему ее телу. Таис сделалась так хорошо, что она всем сердцем потянулась к серьезному, неулыбчивому, скупому на слова старику.